Глава двадцать седьмая. Долгий полет. Забравший кунг кисть семя у Мейлонский фрегат-невидимка включил маскировочное поле и исчез с обзорного экрана. Что ж, я только вздохнул с облегчением. Поймите, я хорошо относился к милонской правительнице и дорожил знакомством с великой, но столь важная пассажирка на борту полдин Атамара меня тяготила грузом ответственности за её безопасность, и сейчас словно камень с плеч свалился. Я снова не был ограничен в свободе действий и мог делать всё, что захочу. Куда дальше, капитан? Вопрос принадлежал моему навигатору. Я открыл звёздную карту и изучил ближайшие звёздные системы. Меня интересовала любая станция или планета по пути к Земле, где можно будет реализовать груз платины, а заодно приобрести ядерные батареи для своего доспеха слушающего. Отправка информации в пирамиду требовала расхода одной батареи, а у меня оставалась последняя, без которой доспех работать не мог. Я сделал запрос нужной мне редкой батареи, не особо надеясь на положительный результат поиска, но с удивлением обнаружил, что такой товар имеется относительно недалеко, всего 7 уми полёта. К продаже предлагалось четыре батареи реликтов по цене шесть тысяч кристаллов за штуку. Там же на планете можно было сбросить и платину, причем по вполне нормальной цене. «Система Ру-Вару-Ёж. Станции нет. Зато есть обитаемая планета Гэгхо. Ты бывал там, Аюх?» «Доводилось, капитан». Опытный навигатор приподнял верхнюю губу, что у Гэгхо означало недовольство или даже брезгливость. «Захолустье. Ничего примечательного». Единственный городишко расположен возле старого вулканического кратера, заполненного солёной водой. Рядом небольшой космодром. Козиной каких-либо развлечений в городе нет. Алкоголь под запретом. Скука тища. Вся остальная планета сплошь безжизненная пустыня, в которой очень жарко днём и невыносимо холодно ночью. Там почти нет поселений. Какие-то аборигены на песчаных барханах выращивают кремниевую органику, на которую имеется стабильный спрос в галактике. Как раз за этой органикой мы прилетали пару раз, пока капитан не нашел другого поставщика на территориях кристаллидов. А еще пару тонгов назад сообщали в новостях, что глубоко в пустыне нашли развалины старинного города, еще времен Большой войны между древними расами. Там копаются археологи правительства Гэгху и какие-то авантюристы. Но они слышали, чтобы они находили что-либо стоящее. Что ж, по крайней мере, мне стало понятно, откуда в таком захолустье в продаже вдруг появились ядерные батареи реликтов. Кстати, что у меня с финансами? Я открыл соответствующую вкладку игрового меню. Какая-то мелочь в валюте Гекко, даже 300.000 не наберётся. А ещё 10 млн крипто. Крипта-то откуда? Я вывел логи последних транзакций. Перевод от Кронклаа у Швайца ровно на 10 млн. По-видимому, это и была обещанная мне семизначная сумма в крипто, за срыв переговоров Трилов и Композита. Не обманул, конечно. Все-таки слово Кронга великой расы нерушимо, и сумма действительно была семизначной, но минимально возможной. Вот же скряга! Или таким образом Кронкла выражал мне свое недовольство тем обстоятельством, что королевский флот Трилов не пострадал при взрыве торпеды с антиматерией, несмотря на его однозначные намяки. Как бы то ни было, все крипто я сразу перевёл своему первому помощнику Гердт Макпиу Унрою. Ему требовались деньги на начало второго этапа экспансии, и 70 миллионов кристаллов, пусть и в валюте другой расы, помогут начать столь важную операцию. Остаток суммы я планировал перечислить после реализации ценных металлов через полтора-2 дня. Пока же купил все четыре ядерные батареи реликтов, указав в сопроводительном сообщении, что доставка не нужна, и груз заберу самовывозом. А вообще стоило заглянуть в тот небольшой магазинчик Вдруг там найдется что-либо интересное из древних артефактов. Закончив с финансовыми делами, я дал указание навигатору и пилотам взять курс на Рувару Ёж. И фрегат ушел в долгий гиперпространственный прыжок. Семь ми ми полёта в гиперпространстве, 39 часов изоляции от остального мира. Лишь Мунин и Хугин сопровождали мой звездолёт, что вносило какой-то элемент разнообразия. Симбионты исчезали и снова появлялись рядом, периодически подключались к энергетической системе фрегата, восполняли запасы энергии и снова уходили. Но наладить с автоматическими охотниками какой-то осмысленный двусторонний контакт у меня пока что не получалось. Передаваемые ими короткие сообщения на языке Приттич вроде сопровождение лидера, выполнение протокола или зарядка завершена не в счёт. Впрочем, даже эти фразы тоже давали мне пищу для размышления, медленно, но верно пополняя мой словарь. Я даже поднял на единицу навык космолингвистика до 142 уровня. С другими своими навыками я тоже разобрался. К навыку целеуказания выбрал первую специализацию «Быстрый захват цели», вдвое ускоряющую прицеливание любых оружейных систем по отмеченной маркерам мишени. Над второй специализацией к навыку управления механизмами задумался, но остановил свой выбор на еще одном дроне в управлении. Да, свободных дронов и реликтов поблизости в галактике не осталось. Это я уже выяснил ранее, но кто знает. Большой охранный дрон пирамидам мне тоже не сразу предложила. Так что вдруг в запасах у реликтов завалялось ещё что-то полезное. Сейчас у меня был достигнут лимит 3 дрона из 3. Мне же хотелось большего, так что четвёртый дрон не помешает. Максимальное количество дронов в управлении повышено до 4. Признаться, я надеялся, что сразу же после увеличения лимита игровая система предложит мне ещё одного дрона и начнёт поиск подходящих вариантов. Но этого не произошло. Жаль, но, как говорится, не всё коту масленица. Возможные же специализации к навыку псионика меня совсем не впечатлили. После двух выбранных специализаций на третий раз варианты оставались такими: увеличение длительности ментального контроля на 300%. Уменьшение вдвое затрат очков магии при атаке игроков и NPC при превосходстве показателя интеллект. Уменьшение влияния отрицательной разницы в интеллекте. При выборе схожей специализации к навыку ментальная сила полное отсутствие штрафа при отрицательной разнице в интеллекте. Внимание, отрицательная разница показателя интеллект не должна превышать 10 единиц. 100-процентная вероятность успеха псионических действий при превосходстве показателя интеллект на 7 и более единиц. Мягко говоря, ерунда. Вот скажите, зачем мне экономия маны, когда у моего комара сейчас более 6.500 очков магии? Разве что в длительном бою может потребоваться. Но ну и тогда затраты очков магии я компенсирую восстанавливающими ману эликсирами или просто отдыхом. Длительность ментального контроля вообще не актуальна. Захваченного не слишком ценного противника я просто-напросто убью и переключусь на следующего. Ценного же и при моих текущих навыках вполне успею связать или оглушить. Стопроцентная вероятность успеха псионических действий при превосходстве интеллекта на 7 единиц? Не смешите мои тапочки! Я и так по пальцам одной руки мог перечислить встреченных за последнее время врагов, которых не превосходил в параметре интеллект более чем на 10 единиц. А это гарантировало мне стопроцентную вероятность успеха без всяких специализаций. Уменьшение влияния отрицательной разницы в интеллекте это с кем же таким я собираюсь сражаться, если у игрока интеллект должен быть строго в диапазоне от 47 до 55? чтобы была хоть какая-то польза от новой специализации. Где найти подходящего под такие условия соперника? Это должен быть как минимум Ленг по статусу, а скорее даже Кунг, причём далеко не всякий. Разве что Кунг Ки Сяо с её 53 чистыми в интеллекте попадала в этот интервал. Но великой достаточно было найти колечко на интеллект, чтобы снова гарантированно пробивать меня. Иерарх реликтов В его случае подозреваю, показатель интеллекта был ещё выше, чем у правительницы Мейлонской расы, так что шансов у меня не было никаких. Что с выбранной специализацией, что без неё? К тому же, для полноценного срабатывания этой специализации требовалась еще и аналогичная в навыке ментальная сила. Тратить сразу две специализации к разным навыкам ради призрачной надежды, что это когда-нибудь пригодится? Так что с выбором я завис надолго. Но в конце концов остановился на уменьшении затрат очков магии при псионических действиях против слабых игроков. Да, тоже не самое эффективное вложение, но тут хоть какая-то реально польза имелась. а не гипотетическая возможность когда-либо встретить нужного противника и подходящие условия. Далее новые навыки. Если с дипломатией, атлетикой, телепортацией и стойкостью все было просто и однозначно, то вот ярость требовала понимания, как этот навык вообще работает. Шкала ярости заполнялась в боевом состоянии или при определенном эмоциональном настрое. При полностью заполнившейся шкале игроку доступно было два варианта. Либо повысить уровень навыка ярость, при этом шкала полностью опустошалась, либо перейти в режим кровавого безумия. при котором повышались боевые способности персонажа и открывались ранее недоступные возможности. Видимо, именно это и случилось со мной на Поко-Поко, когда я мастерски использовал клинок и совершал немыслимые действия, вроде перемещения сквозь препятствия. Прокачка навыка не ускоряла зарядку шкалы ярости, но усиливала эффект и увеличивала время пребывания в состоянии машины смерти. «Эх, зря я сообщил тренеру по физподготовке Светлане Верещагиной, что у меня теперь имеются навыки атлетика и стойкость, которые неплохо бы подкачать». Девушка-ассасин с огромным энтузиазмом взяла меня в оборот и гоняла на тренировки до седьмого пота, в перерывах заставляя отдыхать в морозильной камере на камбузе, из которой предварительно вынули хранившиеся там продукты. Представляете, каково это сидеть в одних трусах на заиндивиллом полу при минус тридцати, отдирая со своей кожи ледяные корки замерзшего пота и наблюдая за стремительно падающим показателем здоровья? Единственное радовало, что в морозильной камере прохлаждался не я один. Моим соседом был проповедник Иван Святодух, которому, кроме стойкости, нужно было прокачивать ещё и твёрдость духа. Бывший армейский капитан справлялся с этими задачами на отлично. Был бодр и весел и на отрез отказывался снимать перед входом в морозильную камеру надетую на шею цепь с массивным серебряным крестом. И хотя металл оставлял на голой коже проповедника ожоги, могучего мужчину это нисколько не тревожило. Он даже не обращал внимания на повреждения кожи. Действительно, чего переживать, когда с его телосложением и высочайной регенерацией все ожоги успевали сойти в промежутках между сеансами в морозильной камере. О, хорошо-то как, капитан. Это лучше, чем в сугроб голышом нырять после бани. И, кстати, капитан, почему бы не переделать один из нежилых отсеков Звезды полёта в настоящую баню с парилкой? Это и про качка стойкости будет, и какое удовольствие для всего экипажа. А вместо бассейна с холодной водой можно эту криокамеру использовать. Б Боюсь, покрытой шерстью миолонцы и гекконип попоймут, в чём прелесть бани. У меня зуб на зуб не попадал от холода. Но я поддерживал разговор с проповедником, чтобы хоть так отвлечь себя от жуткого мороза и утекающих со всё большей скоростью очков жизни. Ничего, объясним и научим. Тут главное хоть раз попробовать, а потом сами проситься будут. Я вовсе не был уверен, что существа монопланетных рас, особенно покрытым шерстью, может понравиться сауна с её высокой температурой, горячим паром и бассейном. Та же Гертая не воду не любила и свою шерсть старалась не мочить, но всё же в итоге я поддался уговорам проповедника, я обещал поговорить с нашими инженерами насчёт сооружения парной в одном из отсеков звездолёта. Зря, наверное. Вообще в таких экстремальных условиях рассуждать здраво было трудно, так что не удивляйтесь моему странному обещанию. Я вообще был практически уверен, что прямо из морозильной камеры отправлюсь на перерождение, и пару раз действительно оказывался на грани, выживая буквально на последних хитпоинтах. Вмешивался следящий за показателями моего здоровья медик Герд Маула мясса. Он же в итоге прекратил тренировку, посчитав нагрузки на мой организм предельными для одного дня. Так что выжил я скорее вопреки, чем благодаря тренеру Светлане Верещагиной. Хотя нужно отметить, предложенный ещё Морфом Фокси метод ускоренной прокачки опыта и навыков в условиях максимально приближённых к смерти, оказался крайне эффективным. И за восьмичасовое занятие я прокачал атлетику до восьмого уровня, а стойкость так и вовсе до 24-го. Я даже ярость сумел поднять до третьего уровня, когда мысленно проклинал изверга-тренера за её садистские методы и представлял, что сделаю с ассасином, когда наконец-то выберусь из морозилки или освобожусь от придавившей меня штанги. Помогать капитану тренер категорически запретило, так что остальные члены команды Паладина Тамары лишь участливо наблюдали за моими страданиями, но не вмешивались в процесс тренировки. Наградой за перенесённые восьмичасовые мучения стало получение 154-го уровня персонажа. Все шесть накопившихся свободных очков навыков я направил в обучение, подняв навык до 93-го уровня. Вообще, после общения с действительно сильными игроками вроде Кунг Кисси Мяу, Крон Клаа Ушвайза или Кунг Георг Ройл Иноки Тон Месфеля, я решил, что отныне как минимум половина свободных очков станут тратить на прокачку навыка обучения. Без этого не достигнуть высоких уровней персонажа, не стать сильным и не войти в число той немногочисленной элиты, которая-то по-настоящему и ведет большую игру. Вообще, по моим собственным ощущениям, сейчас к уровню 150+ у моего персонажа закончился лишь этап обучения, ознакомления с механикой игры, искажающей реальность, и понимания основных играющих сторон. Комар прошёл стадию от зелёного новичка до известного авторитетного кунга своей расы, окреп и повзрослел, приобрёл друзей и врагов, набрался необходимого опыта и наконец-то стал готов вступить в большую игру по-настоящему.